Творческий путь великого ученого достиг вершины, когда он спустя три десятилетия после первых ранних попыток вновь поставил перед собой ответственную задачу разобраться в коренных вопросах биологии человека, найти пути к преодолению основных биологических дисгармоний, в том числе трагедии преждевременной патологической старости. Впервые эти вопросы были частично поставлены в следующих статьях Ильи Ильича м е ч н и к о в а Воспоминания с антропологической точки зрения, Вестник Европы, 1871 год. О возрасте вступления в брак, Вестник Европы, 1874 год. о ч е р к во з з р е н и й на человеческую природу, Вестник Европы, 1877 год. Часть материалов и особенно последняя работа вошли в этюды о природе человека. Старость, представляющая болезнь, должна уступить место старости естественной, физиологической, свободной от старческих недугов и болезней, способствующей увеличению продолжительности человеческой жизни почти вдвое. Таково главное стремление автора. То обстоятельство, что этюды о природе человека вынашивались в течение десятилетий, отразило и процесс формирования естественно-научного мировоззрения ученого. В главе шестой этюдов Мечников, подразумевая под весьма близко знакомым ученым самого себя, пишет: в молодости он был пессимистом и думал, что зло значительно преобладает над благом. В более позднем возрасте его оценка жизни совершенно изменилась. Эта эволюция взглядов выразительно отображена в книге в стиле изложения, в подборе фактов и в смене логических ударений. В первых пяти главах остро сказываются пессимистические настроения первого этапа жизни. В последующих главах, отражающих творческую зрелость ученого, начинают преобладать жизнеутверждающие, оптимистические тона. Они и подсказали автору подзаголовок к французскому изданию книги «Опыт оптимистической философии». Историю развития идей в этюдах о природе человека Мечников рисует в следующем виде. Поколение, к которому я принадлежу, легко и быстро усвоило основы положительного мировоззрения, развившегося главным образом вокруг учения об единстве физических сил и об изменяемости видов. Естественно, историческая сторона этого мировоззрения отвечала, по словам Мечникова, всем требованиям мышления. В противоположность этому прикладная часть, относящаяся к человеческой жизни, казалось все менее и менее способной удовлетворить стремлению к о смысленному и обоснованному существованию. Эта прикладная часть положительного мировоззрения практически выражалась в попытках объяснить при помощи законов, управляющих развитием животного мира, все сложнейшие противоречия развития человеческого общества. Такое объяснение, естественно, давало плачевные результаты. мысли биологическими категориями, хотя речь шла о человеке и его общественной жизни, где определяющими являются категории социальные, Мечников готов был склониться к взгляду, что природа дошла в человеке до своего последнего предела. Не обошлось здесь и без остаточного влияния вульгарного материализма Бюхнера, Фокта, Молишота. В свое время это влияние очень сказалось на формировании поколения Мечникова. Что это так, видно из высказываний самого Мечникова. В очерке из истории науки в России, посвященном Ковалевскому и написанном в 1902 году, за год до выхода этюдов о природе человека, Мечников рассказывает о том, как воспринимало сочинения этих авторов молодежь. Тут были на первом плане сочинения по естествознанию, дававшие общий очерк тогдашних воззрений на природу и жизнь. Между ними главное место занимала книжка Бюхнера «Крафт инстов». По словам Мечникова, запрещение этих сочинений царской цензурой еще более увеличило в а их ценность во мнении молодежи. Влияние это было настолько велико, что получило отражение в художественной литературе. Мечников вспоминает следующий эпизод из романа Тургенева а о т ц ы и дети». Герой романа Базаров Заметил, что отец его друга Аркадия Кирсанова читает Пушкина. Базаров рекомендует растолковать отцу, что это никуда не годится, и дать ему почитать что-нибудь дельное на первый случай Бюхнерова, Стоуф и Крафт. В цитированном очерке Мечников отмечает, что доказанная Дарвином общность происхождения человека с животным миром усиливала надежду решить проблему человеческого бытия. при помощи изучения законов, управляющих живыми существами. Неправомерность такого некритического перенесения биологических закономерностей на человеческое общество была неоднократно убедительно вскрыта Энгельсом и Лениным. Разбивая в п р е д и с л о в и я к книге свою мысль Мечников рисует такую картину: в результате длинного, сложного и часто запутанного процесса развития на Земле явилось существо с в ы с о к о о д а р е ы м сознанием. к о т о р ы я подсказывала ему, что дальше идти некуда и никакой цели впереди не существует. Мечников склонен был думать, что из толь широко р а с п р о с т р а н е н н о я в конце XIX века философии, л и т е р а т у р е музыки туманная мировая скорбь явилась выражением биологической, а не социальной безысходности. Связана же эта безысходность, якобы, с тем, что в человеке, познавшем самого себя Природа, дойдя до своего последнего предела, оказалась в биологическом тупике. Человек познал мучительные дисгармонии своей биологической природы, грустные и неотвратимые границы индивидуального человеческого бытия, н е м и н у е м о заканчивающегося старостью и смертью. С развитием знаний пессимистические философские системы XIX века, выраженные в этой туманной мировой скорби, пишет Мечников, Нашли отклик и в научной мысли. Казалось, в самом деле, развивает Мечников эту впоследствии отвергнутую им пессимистическую оценку сущности человеческого существования, что жизнь, уясненная сознанием, есть б е с с м ы с л и ц а т тянущаяся на основании какой-то животной наследственности без руководящего начала. Естественно, что науке надлежало разобраться в этой путанице. чтобы по крайней мере уяснить происхождение и развитие такого печального положения вещей. Так определял Мечников необходимость заняться одной из действительно настоятельных задач, которые стоят перед наукой как долг перед человечеством. Тезис Мечникова о том, что его поколение легко и быстро усвоило основы положительного мировоззрения, развившегося главным образом вокруг учения об единстве. физических сил и об изменяемости видов достаточно в ы р а з и т е л ь н Выразительность его заключается в том, что устоем, на который опирались и сам Мечников, как ученый, и научное поколение, к которому он принадлежит, был, как мы видели, естественно-исторический материализм. Именно благодаря тому, что поколение Мечникова опиралось в своей научной деятельности на естественно-исторический материализм, оно смогло выдвинуть из своей среды с е ч е н о в а и Павлова, Александра и Владимира Ковалевских, самого Мечникова, Тимирязева в биологии, Столетова, Умова, Лебедева в физике, а несколько раньше Лобачевского в математике, з и н и н а Бутлерова, Менделеева в химии. Учение об единстве физических сил и изменяемости видов исходит по существу Из цепи выдающихся открытий и особенно опирается на три великих открытия XIX века: клеточное учение, закон превращения энергии и особенно на теорию развития Дарвина, впервые доказавшего, как писал Энгельс, что окружающие нас теперь организмы, не исключая человека, я в и л и с ь в результате длительного процесса развития из немногих. первоначально одноклеточных зародышей, а эти зародыши в свою очередь образовались из возникшей химическим путем протоплазмы или белка. В научной деятельности Мечникова в области биологических и медицинских наук, естественно, научный материализм дал замечательные всходы. Одна из многих великих заслуг Мечникова заключалась в том, что он творчески использовал в биологии и перенес в медицину Глубочайшие идеи созданного Дарвином исторического метода в биологии. Именно этим методом созданы в сотрудничестве с Ковалевским эволюционная и сравнительная эмбриология и сравнительная патология, в частности учение о воспалении, о с н о в а учения об иммунитете, новые главы в микробиологии, выдвинуты гениальные догадки об антибиотиках. В книге э т ю д ы о природе человека этот метод также дал обильные плоды. В общем очерки в о з з р е н и я на человеческую природу, где речь идет о с п е ц и а л ь н о биологических закономерностях, Мечников дает глубокие образцы материалистического, Дарвиновского анализа явлений природы. Это полностью относится прежде всего к анализу гармонии и дисгармонии в организованном мире до появления человека. Мечников ярко раскрывает исторический процесс эволюции видов растений и животных. Наряду с примерами выживания и преемственности видов нет недостатка и в примерах полного исчезновения множества растительных и животных видов. Мечников останавливается в частности на вымерших древесных обезьянах дриопитеках, населявших девственные леса Европы в третичный период кайнозойской эры. Их с к о п а е м ы е остатки сохранились в третичных отложениях Франции. И вот эти животные, пишет Мечников, несмотря на организацию гораздо более сложную, чем у тараканов и скорпионов, не могли приспособиться к переменам внешних условий, наступившим в Европе. Тоже о т н о с и т с я ко множеству других высших млекопитающих, к а к о в ы м а м о н т ы мастодонты и так далее. Эти факты Мечников убедительно использует, чтобы отвергнуть идею о с у щ е с т в о в а н и и в природе некоего изначального слепого стремления к прогрессу, выражающегося в том, что развитие всегда принимало восходящее направление. Ученый справедливо отвергает в у л ь г а р н о е п р е д с т а в л е н и е о прямолинейной эволюции, ведущей обязательно к у с л о ж н е н и я м организации. Эволюция видов результат сложного исторического процесса взаимодействия организма и среды. на основе естественного отбора, разумеется, если процесс этот протекает без влияния человека, а не следствие изначального закона. Разработанные в последствии с е в е р ц е в ы м и его школой у ч е н и е о главных направлениях и темпах эволюции п о д т в е р ж д а е т положение Мечникова. В природе, наряду с морфофизиологическим прогрессом, то есть усложнением строения и жизнедеятельности видов растений и животных, Широко распространен и морфофизиологический регресс, то есть упрощение в их строении и жизнедеятельности. Так, например, наряду с появлением высокоорганизованных отрядов высших млекопитающих продолжают существовать и нижеорганизованные млекопитающие насекомоядные, грызуны и так далее. Это относится и к беспозвоночным животным, и к растениям. В природе широко представлены, например, наряду со сложноорганизованными высшими листостебельными растениями и с л о е в ц е вы е растения бактерии водоросли грибы тоже относятся и к конфузориям и к червям и к насекомым в животном мире критерием стало быть я в л я е т с я в данном случае не усложнение организации морфофизиологический прогресс а прогресс биологический он определяется не изменениями формы и жизнедеятельности а обильным размножением особей Увеличением количества видов и разновидностей, входящих в тот или иной класс животных, значительным расширением ареалов их обитания. Например, количество видов насекомых, населяющих Земной шар, составляет около миллиона. Насекомые быстро размножаются, неизмеримо богаче видами и разновидностями, чем многие виды позвоночных. Они распространены на всем Земном шаре, на суше, в воде, в воздухе. Следовательно, биологически они прогрессивны. Примером биологически регрессивных форм являются яйцокладущие и сумчатые млекопитающие. Они обитают только в Австралии, насчитывают лишь несколько десятков видов и разновидностей, медленно размножаются. К биологически регрессивным видам относятся и некоторые виды земноводных, и рептилий, многие виды беспозвоночных животных и растений. Современное состояние вопроса подтверждает таким образом положение Мечникова. Вместе с тем Мечников справедливо подчеркивает, что в процессе эволюции высшие формы организации возникли путем преемственного развития от н и з ш и х форм. Часть этих н и з ш и х форм развивалась без коренных изменений организации на основе приспособительной эволюции и частичной специализации, идеоадаптации по с е в е р ц у В качестве примера можно привести многих современных биологически прогрессивных одноклеточных животных к о р н и н о ж е к жгутиковых, инфузорий, п р о и с ш е д ш и х от их древних предков, также одноклеточных. У другой группы форм возникли коренные наследственные изменения, повышающие организацию ароморфозы по Северцеву. Примеры такого изменения в о з н и к н о в е н и е от простейших одноклеточных животных первых многоклеточных. От них червей, членистоногих, моллюсков, иглокожих, хордовых, в том числе позвоночных. Эти изменения, оказавшиеся прогрессивными, обусловили новый этап в развитии живой природы. Образно выражаясь, это новый этаж в эволюции. Возникновение многоклеточных создало огромные возможности для дальнейшей эволюции. Сюда следует отнести и возникновение первых наземных позвоночных стагоцефалов. с легкими, трехкамерным сердцем и двумя кругами кровообращения, произошедших от водных позвоночных, жаберным дыханием, двухкамерным сердцем и одним кругом кровообращения, птиц и млекопитающих с четырехкамерным сердцем и более сложно организованным мозгом, возникших от нижеорганизованных рептилий. Примером третьего направления эволюции являются паразитические организмы. Они перешли от свободного обитания к паразитизму, и в некотором отношении их строение упростилось. Так произошло, например, с паразитическими червями, сосальщиками и ленточными, развившимися от свободно живущих ресничных червей. Они потеряли в процессе приспособительной эволюции органы движения и зрения. У ленточных червей постепенно исчез и пищеварительный аппарат, но в замен у них возникли иные приспособления — присоски. способность всасывать пищу через покровы тела и так далее. Эволюция, связанная с упрощением организации животного, называется по Северцеву дегенерацией. Все эти пути эволюционного процесса могут сложно сочетаться. Высказывания Мечникова, имеющие более чем полувековую давность, как бы предвосхитили п о с л е д у ю щ и е углубленное изучение разных путей, направлений и темпов эволюции. Яркую картину исторического процесса возникновения относительной целесообразности органических форм рисует Мечников на примере орхидей, глубоко изученных Дарвином. Все восхищаются необыкновенной прелестью цветов орхидей. Цветы эти, пишет Мечников, несомненно развились не для удовлетворения нашего эстетического вкуса, уже по той простой причине, что орхидеи существовали задолго до появления рода человеческого. На примере орхидейного растения ванильника, плод которого отличается очень приятным ароматом и имеет некоторое экономическое значение, Мечников прослеживает явление, которое практически н о с и л о х а р а к т е р н е соответствия дисгармонии. Дико растущие в мексиканских и южноамериканских лесах орхидейные растения ванильник, опыляемые в естественных условиях одним из видов мелких пчел, стали акклиматизировать в других странах для добывания ванили. Акклиматизации удалось. Ванильник рос хорошо и покрылся многочисленными цветами, но плодов, обладающих ароматом, от него получить не удавалось. При изучении выяснилось, что бесплодие объясняется тем, что между тычинками, образующими мужские половые продукты, и пестиками, в которых образуются женские половые продукты, помещается перепонка, препятствующая самоопылению. В дикой природе это приспособление в виде особой изолирующей перепонки полезно. Оно препятствует самоопылению и тем самым самооплодотворению, то есть р о д с т в е н н о м у скрещиванию. Возникает перекрестное самоопыление, которое обеспечивает большее разнообразие свойств потомства, оберегает от врождения, способствует лучшей выживаемости и приспособительной эволюции. На родине ванильника в Южной и Центральной Америке перекрестное оплодотворение осуществляется пчелами в новых условиях. При искусственном разведении ванильника в н о в о й среде обитания еще не сформировалось естественное взаимодействие между ванильником и местными видами насекомых, так как для этого необходимо соответствие между строением цветка и строением ротового аппарата насекомого, при помощи которого оно проникает в цветок и переносит пыльцу. В новых условиях гармоничное устройство цветка ванильника оказалось таким образом дисгармоничным. Выяснив причины бесплодия, к о е г д е стали производить, правда, с большими техническими трудностями, искусственное опыление путем перенесения пыльцы с т ы ч и н о к на рыльца пестиков. Результаты были успешны. В 1841 году молодой негр-невольник Альбус сообщает Мечников открыл на островах согласие удобный, п р а к т и ч е с к и й способ обеспечивающий опыление. Это открытие способствовало распространению во многих странах культуры л а н и л ь н и к На первый взгляд может показаться, что приведенный пример имеет мало отношения к биологическим дисгармониям человека. Однако проницательность и глубина биологического анализа Мечникова убедительно доказывает принципиальное единство возникновения гармонии и дисгармонии во всех звеньях органического мира, обусловленных сложными взаимодействиями о р г а н и з м а и среды в одних случаях и их нарушениями в других. Яркими мазками рисует Мечников.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 Для истребления ночного мотылька, гусеницы которого уничтожает злаки и свеклу, рекомендуют, как отмечает Мечников, зажигать на полях костры. Привлеченные светом, бабочки падают в них и во множестве гибнут. Когда п о д е н к и эфемеры, в ы л у п и в ш и ь с массами, выходят из воды, рыболовы зажигают солому на своих лодках, и эти насекомые, прилетая на огонь, обжигают себе крылья. тела их падают в воду и привлекают рыбу, служа ей лакомой пищей. Чем же вызвана эта р о к о в а я дисгармония, приводящая не к самосохранению, а к массовой гибели ночных бабочек? Учитывая, что среди слетающих с на о г о н ь бабочек большинство самцов, Мечников предположил, что свет вызывает у самцов половое возбуждение. Беспорно с во всяком случае, что свет, как могущественный раздражитель, вызывает у некоторых насекомых в контрастных оптических условиях явление положительного притяжения фототаксис. В обычных условиях, то есть когда источником света является не огонь, фототаксис полезное приспособление, выработавшееся исторически. Деятельность в зоне света создает благоприятные условия для осуществления основных инстинктов жизни и не является по существу дисгармонией. Однако уровень нервной системы этих животных не обеспечивает возможность дифференцировать источник света, солнечный свет, огонь и так далее, и регулировать соответственно свое поведение. Поэтому на огонь они реагируют так же, как на безопасный источник света. Мечников не ставит перед собой задачи анализировать исторические причины дисгармонии, поскольку тогда не было для этого достаточно научных фактов. Для нас, говорит Мечников, всего важнее то, что в природе так часто встречается дисгармония между инстинктом, влекущим насекомое к огню, и наступающим от его удовлетворения гибельным результатом. В приведенном конкретном случае можно видеть, что явление гармонии и дисгармонии в строении и поведении организмов о т н о с и т е л ь н ы То, что в одних условиях среды безопасный световой источник вызвало бы. Гармоническое поведение животного, прилет к источнику света, в других огонь. Такое же поведение обрекает их на гибель. По характеру задачи, которую поставил перед собой ученый в этюдах о природе человека, он сосредотачивает внимание преимущественно на дисгармониях, как явлениях широко распространенных во всем животном и растительном мире. Разумеется, как великий дарвинист. Мечников неоднократно подчеркивает и иллюстрирует примерами наряду с дисгармонией и г а р м о н и ч е с к о е в строении поведении животных, растений. У бабочек, пчел и множества других насекомых, пишет Мечников, ротовые органы поразительно приспособлены к проникновению внутрь цветка и добыванию в нем цветочного сока и пыльцы. Да и только ли ротовые органы? Глубокая историческая сущность естественного отбора и приспособительной эволюции как раз в том и заключается, что приспособленность в организации и поведении живых существ к условиям обитания, которую Мечников определяет как гармонию, является правилом, а не приспособленность — дисгармония и исключением, так как критерием существования в природе, если она вне управления человеком, является выживаемость приспособленных форм. Раскрывая явление дисгармонии, Мечников делает в связи с этим глубокое замечание: дисгармонии, вызывающие преждевременную смерть животных, не могут ни распространяться, ни удержаться в потомстве. Полезные особенности передаются и сохраняются, в то время как вредные исчезают. Дисгармоничные признаки могут вызвать полное исчезновение вида, но могут также исчезнуть сами, не п о в л е к ш и за собой уничтожение существ, обладавших ими. В последнем случае вредный признак может превратиться в признак полезный для жизни вида. Разумеется, признаки в целостном организме теснейшим образом взаимосвязаны, коррелированы. Таким образом, гениально вскрытый Дарвином беспрерывный процесс естественного отбора, так хорошо объясняющий превращение и происхождение видов, сохранением полезных признаков и исчезновением вредных. Лежит в основе развития органического мира. Этот отбор не является ситом для выбраковки. Он является творческим, так как происходит в живом целостном организме, обладающем приспособительной эволюцией к среде обитания. Это, по сути дела, одна из важнейших материалистических основ исторического становления относительной целесообразности природы. Итак, с тонким юмором резюмирует Мечников.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 или с насекомыми, направляемыми инстинктом к огню, обжигающими крылья и становящимися неспособными к дальнейшему существованию. Очевидно, они объявили бы с почти сатирической язвительностью, отмечает Мечников, что мир устроен отвратительно и что ему лучше вовсе не существовать. э т о остроумнейшая, почти памфлетная характеристика причин оптимизма и пессимизма в применении к человеку может быть сформулирована. Общеизвестным выражением "быт" о п р е д е л я е т с о знание. Однако для человека существа общественного эта формулировка явно недостаточна, а потому и неверна, так как не столько индивидуальный, сколько общественный быт о п р е д е л я е т с о з н а н и е